«Так вот это как раз кое-что. Нас больше всего интересует», — сказал Найман. «Но вы как раз этого-то нам и не открыли». «Ну, может быть, там какие-нибудь деликатные женские подробности?» — шутливо нахмурился прокурор. «Все вам вот так вот уши выложить нельзя. Нас женские подробности ни с какого бока не интересуют, товарищ прокурор». Жестко обрезал Нейман, чувствуя, что у удушье его захватывает все глубже и глубже. На допросах он с ним справлялся сразу же. Рявкнул, топнул, раз по столу, раз по скуле, зека, И словно прорвался в горле и груди какой-то дарящий пузырь. И начался обычный продуктивный допрос без всяких дурочек. Нас...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 «Вы же сами сказали...» Несколько сбился с толку Нейман, потому что прокурор тихонько фыркнул. «Сами же сказали, что его интересовали такие вопросы, как...» «Ну, правильно», — согласилась она, уже улыбаясь ему, как маленькому, — «интересовали?» «Но я-то, наверное, его интересовала еще больше. А о войне у него было с кем поговорить?»